Своим родственникам я сообщила, что сдала свою квартиру и устраивалась на работу, но не сказала, куда. Потом написала мистеру Дэвису по его домашнему адресу и попросила никому ничего не рассказывать, потому что это мое дело, и я хочу сама с ним разобраться. Днем я отправилась со своим багажом на станцию Виктория, а когда такси отъехало, я взяла другое, до квартиры Кэрол в Расселас-Мьюс. А потом поехала на Элли-Ри-Стрит, чтобы узнать, не нужен ли в игрушечном базаре помощник. Был четверг. Я и забыла, что в таких местах на окраине четверг короткий день. Все магазины были закрыты. Мне казалось, я этого не выдержу, но ничего нельзя было поделать. Я должна была вернуться и провести еще одну бесконечную ночь. Как раз тот вечер с мистером Таттлкомбом произошло несчастье. Но, конечно, я узнала об этом только потом. Из-за этого в магазине действительно стало не хватать людей. Утром я вернулась на элли стрит и зашла в магазин, чтобы спросить, не нужен ли им помощник. Там была Мисс Кол. Кэтрин издала легкий смешок. Ей совсем не понравилось. Она прямо надулась от злобы, как жаба. А потом... Ее голос сорвался. Потом снова стал ровным, и она договорила. А потом вошел Уильям.